Глава 23. Первый круг обороны Тверской аномальной зоны. Имя рода Разумовских. Настя нетерпеливо прогуливалась у крыльца особняка. Даже с расстояния в полсотни метров было видно, что она буквально горит от желания поскорее поехать в Тверь. Думаю, для сестры имело большое значение не только само мероприятие, но и подготовка к нему может даже на помощь кого то настя успела вызвать я при этом планировал зайти к тому же портному и заказать себе несколько хороших костюмов вполне вероятно что в ближайшее время мне придется регулярно бывать в светском обществе и нужно быть к этому готовым ну наконец то едва я выбрался из вездехода всплеснула руками княжна я уже думала что ты пешком идешь мы куда то торопимся Задал встречный вопрос я, и девушка недовольно поджала губы, стрельнув в мою сторону убийственным взглядом. «Как дела на меня взваливать? Так можно и поскорее, да?» Сделав вид, что сердится, надвинулась на меня Настя. «А как девушку на прогулку по магазинам перед самым важным мероприятием в её жизни вывести? Так можно и не спешить никуда?» «Мне кажется, ты слишком много значения придаёшь этому приёму». Найдя взглядом готовую к выезду парадную машину, вздохнул я. Это только приём. Будет много людей немного бессмысленных слов. «Там будет средний сын императора», помахав ладонью себе на лицо, будто её бросила в жар, сообщила Анастасия. «И, возможно, его младшая дочь. А про наследников огромного количества благородных родов я вообще не говорю. Весь цвет общества в одном дворце. Так да к таким мероприятиям по месяцу готовятся обычно». «Но светлейший князь дал гостям на сборы всего пару суток», — мыкнул я. При нашем приближении у лимузина открылась водительская дверь, и из машины вышел змей. Молодой мастер был одет в строгую серую форму с глухим воротом и такого же цвета кепи. Возможно, это была попытка скрыть цветную татуировку на его лице, но от этого рисунки казались ещё более яркими. «Доброе утро, Ваша Светлость!» Открывая нам пассажирскую дверь, слегка поклонился Алексей. Жест вышел удивительно естественным будто Витя из десять лет работал дворецким, а не резал монстров на Черном континенте. И где только этого всего нахватался? — Чтобы ты понимал, Яр! — возмущённо всплеснула руками Настя. — Павел Александрович вообще часто действует очень спонтанно. Это вносит особый шик во все организованные им мероприятия. светлейший князь уверен, что настоящий дворянин всегда должен быть готов к трём вещам — смертельному бою, свиданию и официальному приёму хоть у самого императора». «Довольно интересная философия», — усмехнулся я. «Вижу, ты много успела узнать об этом человеке». «Только то, что было в открытом доступе», — ответила Настя. Лимузин плавно тронулся с места, и девушка расслабленно откинулась на диване. «Должна признать, что личность князя довольно интересна, и даже при таком поверхностном изучении можно с уверенностью сказать, что его императорское величество очень ценит и доверяет Павлу Александровичу. «Вот как?» — поднял я брови. Это была плохая новость. Заслужить доверие любого правителя было крайне сложно. Слишком опасно было приближать кого-то к себе, выделяя из общей массы. Это давало много преимуществ фавориту, но и проблем могло доставить множество. Однако, если что-то подобное произошло, то доверие императора покачнуть было крайне сложно. Почему? светлейший князь Муравьёв был одним из пяти высших аристократов, которые были вызваны незадолго до начала гона во дворец императора. На следующий день глава рода Пожарских оказался в Твери, а князь Муравьёв вернулся в Хабаровск с новыми полномочиями. «А кто ещё был на этой встрече?» «Неужели ты думаешь, что мне действительно доступна такая информация?» — фыркнула Настя. «Я и эти крошки еле сумела выловить». «Были еще двое. Предполагаю, что это те, кто сменил губернаторов у других аномалий. Краснодар и Мурманск точно. Может, еще кто-то. Я могу посмотреть». «Интересно», — задумчиво протянул я. «Получается, что свой пост сохранил только Муравьев». «Получается так», — кивнула сестра. Думаю, дело в том, что род Муравьевых очень плотно связан с важными структурами Российской империи. Один из основных операторов связи принадлежит светлейшему князю. А ещё у него во владении половина оборудования, обеспечивающего работу всемирной сети на территории страны. Серьёзно. И мы, конечно, пользуемся именно этим оператором. Только он гарантирует работу в первом круге обороны аномальных зон. Остальные для обычной местности подходят. Я понял. Есть что-то ещё, что мне нужно знать о Павле Александровиче? Кроме того, что он невероятно большая и важная шишка. Чем он тебе так не нравится, Ярослав? Прямо спросила Настя. Ты ведь его даже не видел ни разу в жизни. «Много всего», — неохотно ответил я. «Я не буду настаивать, если ты считаешь, что это не мое дело», — спокойно произнесла княжна. «Но мне будет проще принимать решение, если я знаю все исходные данные». «У меня есть подозрения по поводу князя», — понимая, что княжна права, ответил я. «Много разрозненных фактов, которые вызывают смутную тревогу». Светлейший князь доверенное лицо императора, недоверчиво произнесла Настя. "Это одна из причин моего беспокойства. Помнишь, Аня сказала, что Кривошеева кто-то вынудил к нам приехать? Кто-то очень важный". Медленно кивнула девушка. Машина к этому времени уже выехала на шоссе, и там к нам присоединился десяток автомобилей из гвардии рода. Ротаи не собирались совершать одну и ту же ошибку дважды. Во время нападения на нас были захвачены пять вездеходов. С ними отдельная история, и я не хочу в неё углубляться. Если коротко, Илья Петрович уверен, что точно такая же машина есть в парке губернатора Хабаровска. Его личная гордость. В мире такой транспорт производит всего в паре мест, и в обоих невозможно машины купить. Нужен особый статус. «Неприятно», — произнесла Анастасия, и взгляд девушки стал очень серьёзным. «Что ещё?» Нападавшие погибли от неизвестного воздействия. У них взорвались головы. Жандармы мне сообщили, что такое же воздействие стало причиной смерти князя Антипова. «А...», -а — начала была Настя, — но я и так продолжил говорить. На месте гибели главы рода Антиповых нашли огромное количество амулетов для защиты от ментала. Очень много и очень сильных. Часть, которая была активна, полностью сгорела во время атаки на Алексея Андреевича. И Большаков сказал во время нашей беседы по поводу вездеходов, что видел машину в поместье Муравьёва, когда устанавливал на резиденцию мощнейшую стационарную защиту от аспекта ментала из всех, что видел. А повидал один из главных артефакторов в Воронцово немало. «Нам нельзя ехать на этот приём», — спустя пару минут напряжённых размышлений произнесла Анастасия. «Это слишком опасно». «Мы не можем отказаться и поставить себя против всей аристократии страны», — спокойно ответил я значит, надо найти причину, по которой ты не можешь приехать», — упрямо нахмурилась княжна. «Если всё действительно так, то на самом приёме нам ничего не угрожает», закончил я за Настю фразу. Остаётся дорога туда и обратно. Аксаханов и Колосов очень настаивали на том, чтобы стать моими личными телохранителями. «Этого мало», покачала головой сестра. «Надо брать Витязи и вообще всех, кто не занят в патрулях. Поговори с Костровым, и Новиковым. Пусть выделят боевые группы. Предлагаешь привести в Москву собственную армию? И тебе даже безразлично мнение высшего света, который начнёт твердить, что Разумовские без охраны и в туалет не могут сходить. Вообще плевать, — невозмутимо пожала плечами моя старшая сестра. Когда речь идёт об угрозе роду, чьи-то слова вообще ничего не значат. Если для того, чтобы съездить на этот дурацкий приём, вернуться обратно целыми и невредимыми, нужно привести армию, то мы приведём армию». «Узнаю родную кровь», — улыбнулся я. «Но я надеюсь, что армия не понадобится. Мне тут подсказали один вариант обойти возможную проблему, и я попробую им воспользоваться. Ты спокойно закупайся, а я пока займусь подготовкой нашего выхода в высший свет». «Да какое там?» — внезапно тяжело вздохнула девушка. «Теперь только и буду думать о том, что мы лезем прямиком в ловушку. И главное, как ловко всё получилось». «Ни малейшего шанса отказаться!» «Не переживай», — улыбнулся я. «Мы ещё посмотрим, кто кого». Змей аккуратно припарковал машину у самого большого торгового центра Твери. На особой парковке для аристократов я увидел машины с гербами из Томина и Новикова. Похоже, после получения приглашения все владетели понеслись приводить себя в порядок, чтобы не ударить в грязь лицом становиться частью общего потока мне не хотелось поэтому я заглянул в отелье к знакомому портному который в этот момент обслуживал князя истомина добрый день господа поздоровался я и увидел как помрачнел михаил юрьевич простите что отвлекаю я на минуту буквально мастер не могли бы вы подготовить десяток костюмов для меня один к воскресенью а остальные по готовности размер не изменился окинув меня профессиональным взглядом, произнёс портной. «Всё будет готово завтра днём, ваша светлость. Я согласую детали с Анастасией Константиновной, чтобы ваши образы сочетались». «Благодарю», — кивнул я. «Михаил Юрьевич?» В принципе, больше мне ничего в торговом центре было не нужно. Поэтому я пошёл в ту зону, где располагались всевозможные кафе, и расположился за одним из столиков. Шум от небольших компаний молодёжи совершенно не мешал, и я воспринимал его как неизбежный фон. Наверное, что-то такое проскальзывало в моём поведении, что меня старались не трогать. Пару раз я видел решительно настроенных парней, чьи девушки бросали в мою сторону откровенные взгляды. Но ревнители справедливости разворачивались за несколько шагов до моего столика и делали вид, что идут к закрытому кафе за моей спиной. Я же решил потратить время с пользой и получить хоть какую-то выгоду. Попросил у проходившей мимо разносчицы ручку, взял салфетку со стола и вышел в сеть. Через час у меня было уже примерное понимание того, что светлейший князь Муравьев настолько крепко врос корнями в важные структуры империи, что выковырить его оттуда можно было только с кровью и мясом. По поводу деятельности Павла Александровича и его профессионализма на посту губернатора у меня тоже возникла масса вопросов ябаровская аномалия была значительно крупнее Тверской. Но даже так прорыв в день объявления Гона оправдать было сложно. Звери просто не могли так быстро добраться из глубинных территорий. Да ещё в таком количестве, чтобы за сутки вынести всю защиту первого круга и почти миновать второй. Если бы не своевременное действие личной дружины губернатора, то прорыв мог уйти и дальше. А так... Всего лишь одно крупное поселение было уничтожено до подхода дружины светлейшего князя. «Двадцать тысяч человек!» — покачал я головой. «Какая невероятная халатность!» Вот только император думал иначе и высоко оценил деятельность Муравьёва. Интересно, Иван лично летал на место прорыва или личный слуга его императорского величества был слишком сосредоточен на поиске неуловимого Эстайра? чтобы обращать внимание на такие мелочи. Павел Александрович действительно считался образцом потомственного дворянина. Четвёртый круг аспекта света в сочетании с родовым даром и вторым рангом позволяли Муравьёву чувствовать себя вполне свободно и в бою, и на дуэлях. При этом губернатор Хабаровска не пренебрегал обязательным посещением приёмов и сам регулярно устраивал довольно интересные мероприятия, на которые хотели попасть все аристократы страны. Но не всем это удавалось, и подобный подход только добавлял интереса. Я набросал на салфетке примерный план действий и принялся согласовывать отдельные этапы своего плана со всеми его участниками. Часть действующих лиц удалось застать в Твери, и я пригласил их на поздний обед на фудкорте торгового центра. С кем-то ещё договорился встретиться в субботу а часть своих подчинённых планировал найти в Горынина. Когда меня обнаружила Настя, я как раз заканчивал свой разговор с графом Новиковым и его старшей дочерью. Княжна, едва увидев Марию, тепло улыбнулась, и девушки ненадолго ушли. Домой возвращался один, потому что Анастасия отправилась с госпожой Новиковой в другой торговый центр, где их ждала Инга скольдовна К разделившемуся надвое конвою машин присоединилось два минивэна жандармерии. Аксаханову я написал заранее и сказал, что мне понадобится хорошо сбитая боевая группа. Вопрос «зачем?» жандарм задавать не стал. А вместо этого только уточнил, какое требуется количество людей и в каком снаряжении. В итоге весь остаток пятницы и почти половина субботы Прошли в бесконечных переговорах и встречах. Даже пришлось съездить в гости к Антону Антипову, потому что молодой владетель не мог покинуть своё имение. Его тоже пригласили на большой приём, и нам с Антоном пришлось согласовывать совместные действия наших дружин, чтобы не произошло никаких неприятностей, пока нас не будет. Тем более, что моя территория тоже окажется частично ослабленной в этот момент. Когда все приготовления были завершены, я чувствовал себя максимально довольным собой и даже позволил себе полноценный отдых. Мелькнула мысль сгонять к барону Кострову в баню, но Игорь Юрьевич тоже был весь в сборах, и я не хотел его тревожить. Пожилому барону на закате лет выпал шанс войти в общество высшей аристократии на правах равного, и он просто не мог отказаться от такого шанса. Поэтому я отправился на длительную прогулку, которая завела меня на несколько километров от имения. Там обнаружил удивительно живописное место, где занялся медитацией и подготовкой своего организма к возможным нагрузкам. На это важное дело постоянно не хватало времени. А между тем, переход на следующий этап напрямую зависел от глубины моего погружения в аспект жизни. Иначе можно было банально сгореть при переходе потому что игры закончились, и теперь каждый шаг мог стоить очень дорого. Не столько, сколько пришлось потратить на возвышение Антипа, но тоже немало. Последний к слову, полностью выполнил взятые на себя обязательства. Когда я вернулся домой, то обнаружил оборотня на его привычном месте. На вопрос о том, как прошли переговоры, слуга невозмутимо ответил — «Григорий готов приступить к своим обязанностям немедленно, ваша светлость. Он просил поставить переадресацию ваших звонков на его номер. Для полного обсуждения списка задач ваш новый секретарь приедет в понедельник». И с тех пор наступила благодатная тишина в эфире. За половину дня мой телефон не звонил вообще ни разу, что безмерно меня радовало. В какой-то момент я даже начал беспокоиться. На потом от Григория Антоновича пришло сообщение. Всю важную информацию привезут вечером, ваша светлость. Пока только мусорные звонки. Хорошо, довольно зажмурился я. Энергия текла в источник полноводной рекой, и ядро моей силы начало слегка подрагивать, будто нежность в этом потоке. Единение четырёх аспектов было на очень хорошем уровне, и это обнадеживало. Домой я вернулся только глубокой ночью, а проснулся удивительно поздно, почти в десять. Ближе к полудню надо было уже выезжать, потому что начало приёма было назначено на четыре часа дня. В гостиную мы с Настей спустились одновременно, и к сверкающему лимузину я вел сестру под руку. «Ох, только бы по дороге ничего не случилось», — тихо вздохнула Настя. «Всё будет хорошо, не волнуйся». — ободряюще улыбнулся я. — Я узнавал. — Ну, если узнавал, — улыбнулась в ответ сестра, и на мгновение заглянув в машину, вынырнула обратно и удивлённо посмотрела на меня. — Садись, — подмигнув девушке, поторопил я, а потом посмотрел на вепря, одетого в форму водителя, и добавил. — Поехали. А то отстанем от графика.